Иные, заключая свое честолюбие в том, чтобы быть впереди, кричали с нетерпением своим кучерам «Форверст, форверст, вперед, вперед!». Другие, боясь излишнюю ретивостью сломить себе в суматохе шею, приказывали отставать. Третьи, равняясь друг с другом, менялись приветствиями, проклинали тесноту, пыл и жар, и, может быть, в сердце посылали друг друга к черту. Конные, объезжая стороной экипажных, едва не выговаривали «хлопочите, хлопочите, а мы все-таки будем впереди». У ворот замка сделалась настоящая суматоха. К крикам на разные напевы господ и госпож разного возраста присоединялась брань кучеров. На дворе все пришло в чинный порядок. Между толпы крестьяны и столов, устроенных для угощения их, оставлена была шнур-баухом дорога, и по ней-то экипажи тянулись к террасе цепью один за другим. На случай, где надо было распоряжать кучерами и скотами, Амтман был человек дорогой. Секретарь, на нынешний день маршал баронесина двора, с треугольную шляпою подмышкою, со шпагою убоку, с улыбкою приветствиями на устах, встречал гостей в первых комнатах. Сама баронесса принимала их в гостиной, в которой сияли, как зеркала, и заменяли их штучные стены и колонны из разного дерева, исправно натертые маслом и воском. Она сидела в пышных креслах с дивную резьбою, обитых малиновым бархатом, кому кивала, для иного едва привставала, для другого совсем становилась на ноги и делала шаг два и более вперед, смотря по важности входившего лица. И на прием она имела свою дипломатию. Если бы кто из нашего века перенесся в это собрание, то подумал бы, что находится в маскераде или старинной портретной галереи. Большая часть мужчин были настоящие маркизы Лудовика XIV, в которых преобразилась тогда едва ли не вся Европа. Среди щеголей, одетых по последней моде, были приезжие из Риги, не стыдившиеся явиться в наряде семнадцатого столетия. Круглая шляпа с перьями, распушенные по плечам волосы, тонкий ус и оставленный на конце бороды клочок волос, воротник рубашки, отвороченный до груди, и между ним две золотые кисточки полуковтанья наподобие черкесского меня, из черного атласа, который тянули вниз шары свинцовые, вделанные кругом полы в шелковой бахране. Белая шитая перевязь, падающая с правого плеча по левую сторону, сапоги с черными бантами на головах и в раструбах с широкими кружевами туго накрахмаленными, в которых икры казались вделанными в огромные чаши. Весь этот наряд и в тогдашнее время заставлял на себя оглянуться с невольной улыбкой. Так обычаи и даже нравы уступают всемогущему влиянию времени. Отстающие от него кажутся уродливыми. Несмотря на то, что тогдашняя одежда женщин не красила их, хорошенькие все оставались хорошенькими таково могущество красоты что наряди ее хоть с рожками хоть в рогошку она все-таки будет прельщать лифляндия цветник пригожих женщин и потому на празднику баранесы собрались их вереницы но всех прекраснее была катерина рабы всех милее луиза зегиева С пренебрежением смотрели на бедную воспитанницу пастора Глика приезжие гости, твердо выучившие от маменек собственную свою родословную, непригожие из них отличались особенную к нею неприязнью. Что за охота луизи привязаться к этой кукле, говорила одна, золотоволосая, как церера, и с лицом, испещренным веснушками, будто обрызганным грязью. Нельзя взять ее за руку, чтобы не появилась с другой стороны ее кета. Ну, посуди, милая, прилично ли мне служить подстать стать девчонке, бог знает какого рода и звания? «То ли дело, фройлен фон Гаунгаузен», — говорила другая, пришепетывая, — «умеет держать себя как должно? Видела ли ты, каким холодным взглядом обдала она Маленбулгскую гостью, когда эта хотела к ней плеласкаться?» «Прекрасно!» — отпочивала, — прибавила третья, — мигавшая беспрестанно одним глазом и немного кособокая. Заметила ли ты, какие у нее дурные манеры? Ну, где было ей научиться порядочным, перебила золотоволосая Церера? Разве у пастора Даута, когда она нянчила детей его? Тут расходившееся злословие было остановлено на минуту неожиданным восклицанием подруги, вновь прибывшей в круг собеседниц. Ах! «Как хороша, — Маренбургская Кэта сказала с особенным восторгом пришедшая, — я засмотрелась на нее, как на прекрасную картинку, но так, что не отошла бы от нее». «Уж вкус! — закричали все с хохотом. Не нож, милая, так судить по неопытности. Она в пелвый лаз в жизни вылетела из своего гнездышка. Фогельсгаузен прервала шепетунья. Осмелившаяся похвалить бедную воспитанницу пастора, покраснев, принуждена была осознаться, что она шутила. Катерина рабы, не оскорблялась гордым обращением с нею знатных приезжих или не примечала его. Дружба Луизы, явно дававшая ей предпочтение перед всеми гостями, вознаграждала ее за неприятности этого праздника. Когда бы она знала более свет или была самолюбивой, тогда бы догадалась по глазам мужчин всякого звания по тонкой и предупредительной их услужливости, что она избрана ими царицей праздника. Чего и кого не было на этом празднике. Сюда приехали дворяне, духовные, профессоры, офицеры, студенты, купцы. На каждом был отпечаток времени. Большая часть гостей, особенно студенты, выступали с марциальным видом, как бы идя навстречу грозе военной. Некоторые робко пожимались в уголки комнат, как птицы, нахохлившись, прячутся в густоту дерев, почуяв непогоду. В углу гостиной отыскали мы своего старого знакомого пастора Глика, жарконько рассуждавшего с знакомым каким-то архитектором-философом о том, каким образом удобнее созидать храм просвещения, снизу ли начинать, с середины или сверху. «Помилуйте», — говорил архитектор, — «кто ж строит здание на воздухе? Позвольте». — Позвольте я вам докажу, — прервал пастор, — я все препятствия видел наперед и отстранил их. В адресе, мною изготовленном для подачи королю, ныне благополучно царствующему, говорится ясно о способах преобразования Лифляндии. Но, как вы могли, не спорьте, милостивый государь, доказательства сейчас на налицо, ясны как день И вы признаетесь, что здесь в жару полемики пастор засунул было руку в боковой карман, но, хватившись, что он потерял знаменитый адрес дорогою, смутился до пота в лице и приведен был в такое же прискорбное состояние, в каком по одинакому поводу явился он нам в долине мертвецов. Напрасно искали мы по всем комнатам цейгмейстера Вульфа, вечного приятеля и антагониста пастора и жениха девицы Рабе. Вот что мы узнали о неявке его к празднику в Гельмот. Лукавый дух долины не переставал подшучивать над маринбургскими жителями и за Мэнсеном затрудняя их путь то частую потерю подков у лошадей, то хромотою зефирки, то починкую экипажа. Вульф, не ненагражденный от природы большим терпением, к тому ж обязанный в скорости доставить генерал-вахтмейстеру Шлиппенбаху важное донесение, с которого, как мы также видели уже, копьица была искусно снята и доведена по принадлежности, решился отделиться от своих дорожных товарищей и поспешить к начальнику, отыскав последнего близперного, куда этот ездил для свидетельства военных снарядов, и получив от него по предмету своего путешествия разрешение, Цыгмейстер должен был немедленно отправиться в обратный путь, и потому вместо посещения Гельмета принес ему только издали дань поклонам и вздохом Долго искали мы также между гостями и Фюрингов. Его еще не было в Гельмете. Наконец подъехала к террасе Колымага, по виду пережившая уже полвека и по исправности своей обещавшая еще столько же покататься по белому свету. Живые лошадиные остовы, в нее запряженные, были до того утомлены, что бока вздувались, как меха, и пот падал с них крупными каплями. Первый, встретивший Колымагу и отворивший к ней двери, был Фриц на лице которого при этом действии выражалась необыкновенная радость, смешанная с каким-то страхом. Он быстро оглядывался вокруг себя, хотел говорить, но губы его издавали непонятные звуки. Из экипажа вышли сначала фюрингов, и за ним мужчина странной наружности. Багровый нос его бросался всякому в глаза, как по своей уродливости, так и по двум зеленым блестящим кругам на него надетым, или просто зеленым очкам, диковинным в тогдашнее время. Большой горб оседлывал незнакомца. На указательном пальце правой руки богатейший солитер изменял простоте его одежды, состоявшей в паре платья на французский покрой и с гладкой шелковой материи коричневого цвета. Выходя из колымаги, он пожал руку фрицу и сказал ему шепотом «Лошадей верховых к восточной калитке суда. Когда он вошел в гостиную, насмешливый шепот пробежал по ней. Красный нос так изумил всех, что должники Фюренгофа забыли изъяснить ему свое глубочайшее почтение и преданность, и баронесса не могла выговорить полновесного приветствия тому, от кого тяжеловесные дукаты должны были поступить в ее род. рингинский помещик немного запинаясь, представил своего спутника под именем господина фон Зибенбергера, как ученого, путешествующего по разным странам света и теперь возвращающегося из России. Ко мне же почтенный господин адресован, прибавил Фюрингов, одним лейпцигским моим корреспондентом. На эту рекомендацию Баронесса рассыпалась в учтивостях путешественнику-ученому, и, что важнее всего, ехавшему из России. Красный нос, будем так иногда звать Зибенбюргера, был умен, красноречив и ловок в обращении. Богатейший человек в Лифляндии придал ему эпитет почтеннейшего. На вопрос, как вас титуловать, заметим первый и необходимый вопрос каждого немца при первом знакомстве. Красный нос отвечал, что он гофрат, доктор Падуанского университета член разных ученых обществ и корреспондент разных принцев. К тому же игре в алмазе на руке его сделана уже была примерная оценка, и караты в нем по виду взвешены. Все это заставило скоро забыть об уродливости носа и горбе неожиданного посетителя и находить в нем не только интересность, а даже привлекательность. Баронесса, поручив хозяйничать дочери, нашла случай увлечь его в свой кабинет и предаться там с ним политическим рассуждениям. Красный нос хорошо знал ее слабую сторону и скоро успел овладеть умом патриотки, которая отдала бы свой гельмет тому, кто шепнул бы в это время, что с нею сидит жесточайший враг ее государя и предмет ее дипломатических забот. Между тем, все общество, собравшееся в гермете, было приглашено на террасу. Здесь представилось пестрое зрелище. По сторонам двора уставлены были двумя длинными глаголями столы, нагруженные разными съестными припасами. Оба края стола обнизали крестьяне не смевшие пошевелиться и не сводившие глаз с лакомых кусков, которые уже мысленно пожирали. В середине возвышался изжаренный бык с золотыми рогами. На двух столбах гладко гладкоотесанных развивались одни выше других цветные кушаки и платки, а на самой вершине синий кафтан и круглая шляпа с разноцветными лентами. По разным местам в красивой симметрии расставлены были катки с вином и пивом. Крестьянки в пестрых праздничных одеяниях толпились позади своих супругов, отцов и братьев и составляли резервную их линию на случай осады столов. Наконец, между ними... Волыночники и гудошники, налаживая свои инструменты, готовились по-своему торжествовать праздник и возбуждать общее веселье оперующих. Как скоро Луиза краснее и с некоторым принуждением явилась на террасу, народ от души закричал «Да здравствует многие лета, наша молодая госпожа Амтман!» вынув разложенные по квартирам своего кафтана пальцы правой руки и толкнув порядочно локтем старосту, сказал ему на ухо, кричи «И матушка-баронесса, наша благодетельница!» «И матушка-баронесса, наша благодетельница!» закричал староста, махая в воздухе шляпаю и палкою. За ним тоже повторила толпа, боясь, чтобы этот возглас позднее не был выколочен из их боков. По окончании народного приветствия явился перед Луизой Аполлон лет за пятьдесят с лицом, испещренным багровыми шишками, в рыжем парике, увенчанном лаврами, в шелковой епанче, едва накинутой на плеча, и в башмаках с розовыми бантами. Он держал в левой руке лиру из папки. Это был мариенбургский школьный мастер Дихтерлихт, принявший на себя карикатурный вид бога поэзии. Чтобы не умереть со смеху, глядя на него, надобно было запастись всею немецкую флегмою и всем модным современным пристрастием к олимпу на образец французский. Наш Аполлон, широко размахнувшись рукою, потом ударив себя в грудь и, наконец, по струнам лиры, отчего она согнулась, не издав из себя звука, с глазами, горящими, как у беснующегося, произнес громогласно с полсотни стихов. В них изобразил, как он, беседуя на Парнасе с девятью сестрами, изумлен был нечаянную суматохую на земле, и, узнав, что причиную тому рождение прекрасной баронской дочери, спешил сам принести ей поздравления от всего Геликона. В его стихах было то, чего б нехитрому уму не выдумать и век. Тут были... В борьбе миры с мирами, С звездами грозный сомка нет, Пространство бездн, Времен с веками, С луною солнца, С мраком свет. Тут локотали пропасти горящие грохотали громы всезряящие буревали глаз и клики вой и многое множество подобных этим описаний которые не труднодно отыскать в знаменитых современных поэмах рукоплескания и прибавляет насмешливая хроника шиканья студентов задушили последний стих Восхищенный эту награду Аполлон со слезами умиления поправил на себе парик и подал новорожденной тетрадку в золотой обложке. Луиза приняла усердную дань его и, желая скрыть хоть несколько свое замешательства от приторных похвал, которыми ее осыпали, перевернула блестящую обложку, и устремила на заглаве тетради глаза, но, видя, что это творение не относилось к ней, спешила с усмешкой передать его вблизи стоявшему Глику и сказала ему, «Не к вам ли ближе это идет, господин пастор?» При этом вопросе Аполлон выпучил глаза и открыл рот. Пастор, будто по предчувствию, дрожащими руками ухватился за тетрадь и лишь только взглянул на первые слова заглавия, обратился с гневом к дихторлихту, господин Аполлон. Похитив у царя Адмета его овец, не вздумали ли вы прибрать к своим рукам и мое достояние? Ваше достояние, господин пастор? Ваше достояние? произнес горько усмехаясь карикатурный бог неблагоугодно ли вам шуткую произвесть смехотворение в всем почтеннейшем обществе Аполлон всегда готов отвечать ми нервви какое неслыханное нахальство воскликнул пастор говорю вам не шутя что вы украли мо сочинение о Когда так, то я объявляю всенародно, что это моя собственность, родное дитя мое. Я, я, сударь, его отец, и права на него не отдам никому. Право это готов защищать пером, лирую, законом и кровью моею, столь громко ныне вопиющую». Наглец неблагодарный, кричал Глик, не помни себя от гнева. Дерзость неимоверная в летописях мира. Как? Воспользоваться моим добродушием. Бесстыдно похитить плоды многолетних трудов моих. К суду вашему обращаюсь, именитое дворянство лифлянское. Имея в виду одно ваше благо, благо Лифляндии, я соорудил это творение. Готовился посвятить его вам, и вдруг вступитесь же за собственное свое дело, господа. Одно заглавие скажет вам. «Это проект адреса королю о возвращении прав лифлянскому рыцарству и земству», сказал кто-то, прочтя из-за плеча пастора заглавие спорного сочинения. «Адрес! Адрес!» — повторяли в толпе. «О правах давно забытых!» — произнес кто-то. «Втоптанных в грязь до того, что нельзя уж различить на них ни одной буквы!» — прибавил другой. «Следственно, вы признаете, милостивые государи, что адрес мною...» Мог только сказать пастор, как перебил его речь, стоявший возле него дворянин, у которого редукцией ею отнята была большая часть имени «Без голоса нет права», — сказал он иронически. «А наш голос давно заглушен воинским боем, или, лучше сказать, мы служим только барабанную кожу для возвещения маршей и торжеств» нового Александра до тех пор, пока станет ее. «Теперь-то и время подать адрес», — произнес умилительно Глик. «Время!» — воскликнул кто-то. «Да разве вы не знаете, господин пастор, что лучшее время говорить о правах наступит, когда они кровью и огнем напишутся на стенах наших домов и слезами жены детей наших вытравятся на железе наших цепей?» «Тише! Тише, господа!» — перебил насмешливо студент, закручивая ус и побренчивая шпагу. «Здесь есть шведский офицер!» «Благородный воин никогда не берется за ремесло доносчика!» — возразил с негодованием один шведский драгунский офицер, покачивая со стороны на сторону свою жесткую лосиную перчатку но всегда готов укоротить языки, оскорбляющие честь его государя. «Аминь! Аминь!» — кричал пастор. «Неприличное место выбрали господа для диспута», — говорили несколько лифлянских офицеров и дворян, благоразумнее других. «Нехудо заметить, что мы, провозглашая о правах, нарушили священные права гостеприимства и потеряли всякое уважение к прекрасному полу. Не худо также вспомнить, что мы одного государя подданные, одной матери дети. «Разве одной злой мачехи кричали другие. Продолжали спорить и тихомолком назначали поединки. Заметно было, что волнение, произведенное между посетителями, было приготовлено. Для утешения поднявшейся бури принуждены были, наконец, послать депутатов к баронессе, все еще занятой дипломатической беседой с ученым-путешественником. С Зиббенбергером, очаровавшим ее совершенно. Многие женщины от страха разбежались по комнатам. Другие, боясь попасть навстречу баронессе, следственно из огня до вполумя, остались на своих местах. Луиза, стоя как на иголках, искала себе опоры в милой Кятти, но не могла найти ее кругом себя. Пригожие Флора и Помона дожидались с трепетом сердечным, когда Аполлон прикажет им начать свое приветствие новорожденной. Народ Вдыхая в себя запах съестных припасов и вина, роптал, что бестолковые господа так долго искушают их терпение. Что происходило в то время с самим Аполлоном? Подойдя к пастру Глику и успев пробежать глазами первый листок чудесной тетради, он, видимо, обомлел, начал оглядываться, Пересмотрел еще раз тетрадь, ощупал ее, ощупал себе голову и сказал сердцем, «Если в это дело сам Лукавый не вмешался, то я я не знаю, что подумать о перемене моего похвального слова черри баронской на адрес его величеству и благодетелю нашему королю шведскому». Явилась на террасу баронесса Зейгевольт и с ее появлением раздор утих, как в Иноиде, взбунтовавшееся море с прикриком на него Нептуна. Не подавая вида, что знает о бывшем неблагопристойном шуме, она шепнула Никлас в Зону, чтобы он подвинул вперед богинь. Флора, первая из них подошла к Луизе и, поднося ей цветы, сказала «Прими сии плоды». «Плоды?» «Какие плоды!» — перебил сердито Аполлон. «Меня так учил господин Бир!» — отвечала смущенная и оробевшая Флора. «Да вы кто такая?» — спросил грозным голосом бог песнопения. «Каролинхен к вашим услугам!» — отвечала опять простодушная девушка, приседая. При такой видимой неудаче Аполлон шлепнул свою лиру об пол, схватил себя обеими руками за парик и, стиснув с ним лавровый венец, завопил, чтоб всех флор и помон побрал лукавый вместе с моим похвальным словом, чтобы земля разверзлась и поглотила меня и мой позор. О, зависть, о, злоба человеческая, вы достигли своей цели. Иду, удалюсь, спешу, бегу от этих ужасных для меня мест. Тасс, темница была твой капитолий. Гумер, о ты, слепец хиоский, ты умер странником, и я... И я, о, радуйтесь, Зоилы, униженный перед почтеннейшим обществом лифлянских дворян, перед целым синклитом ученых, направляю стопы мои в изгнание. Но знайте, за меня потомство, оно мститель мой и грозный судья моих врагов. Выговоря это, Аполлон В измятом лавровом венке, с епанчою на плечах, Продрался сквозь толпу зрителей и слушателей, Устремился с террасы, раздвинул с жестокостью толпу, Окружавшую его во дворе, поколотил некоторых ротозеев и насмешников И бежал из гельмета. Не увещания, ни просьбы... Баронессы, не усилия Амтмана его удержать не имели никакого успеха. После рассказывали, что поселяне встретившие его в таком наряде за несколько миль от Гельмета, почли его за сумасшедшего и представили в суд, и что он только приближению русских обязан был освобождением своим из когтей судейских. Флора и Помона которых роли бир из рассеяния действительно перемешал, скрылись. И хотя сентиментальная Аделаида Горнгаузен в фижмах и на высоких каблуках готовилась предстать в виде пастушки, держа на голубых лентах двух барашков, но и та, побоявшись участи, постигшая ее подруг, решилась не показываться. Таким образом был испорчен праздник тщеславной владетельницы Гельмета. Сильно досадовала она, но старалась скрыть это чувство. Оставалось луизи принять сельскую свадьбу. По данному амтманам знаку, показался издали свадебный поезд, впереди трусил верхом волыночник, наигрывая на своем инструменте нестройные песни, в которых движения его лошадки делали разные вариации. Его сопровождали два дружка со шпагами наголо, которыми должны были открыть вход в дом новобрачного, нарубив крест на дверях, после чего следовало им по обряду воткнуть орудие в балку прямо над местом, где он садился. За музыкантом и дружками верхами ж набойкой лошадки ехали разряженные жених и позади него боком на той же лошади невеста, ухватившись за кушак его правой рукой. Две медные монеты, вложенные в расщеп палки, которые он держал в руке, должны были служить ему пропуском в дом брака. Невеста бросала красные ленты по дороге, особенно на перекрестках, где хоронились некрещенные дети. Многочисленный верховой поезд из крестьян, женых, сыновей, работников и служанок довершал процессию. На дворе толпы народные, раздвинувшись, очистили для нее широкую улицу, Перед террасою весь поезд сошел с лошадей и прокричал новорожденный многие лет. В то же время дружки изо всей силы стучали шпагою об шпагу. Невеста и жених подошли к Луизе. Первая была черноволосая красавица, второй пригожий статный молодец. Лишь только крестьянская девушка хотела поднести своей молодой госпоже пучок полевых цветов и сказать по-своему приветствие, Луиза, всмотревшись в нее, бросилась ее обнимать. Невеста была Катерина рабы. Жених подошел к Луизе. Взглянув на него, она побледнела. Черты слишком знакомы. Глаза ее в первый миг признали было его загустого, но сердце тотчас отвергло это обольщение и сказала ей, что это никто иной, как роковой Адольф. Действительно, жених-крестьянин был истинный жених-луизин, барон Адольф Траутфеттер. Как все это случилось? Каким образом девица-раба, нежная, догадливая, знавшая все задушевные тайны своей подруги, могла согласиться быть орудием для нанесения ей такого нечаянного и жестокого удара? Что заставило вдруг приехать из армии Адольфа? Досели с необыкновенным упрямством, отдалявшего от себя всякий случай к посещению Элифляндии? Мы это сейчас узнаем, сделав с ним маленькое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 и обещаниями скоро соединиться с Лифлянским корпусом в Москве. Вместе с этим поручением вели на Адольфу до нового приказа остаться на родине своей при генерал-вахтмейстере. Так умело все мастерски уладить дипломатка-баронесса Зегевольд. Отпуская Траутфетера, король сказал, что они ненадолго расстаются.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 обратившись к медику блюмин ударил большую перчатку по руке его и произнес ласково а мой любезный медикус довольны ли вы моейю бумажкаю ну есть ли заказы вы меня понимаете я говорила вас профессору анатомии в пернере да вот он и сам здесь потом...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 «Ваше превосходительство, М -м, это, э, ну, как бы вам доложить, ваше превосходительство, проговорил запинаясь рингенский барон, проклиная мысленно приятеля своего Никласс-зона, поставившего его в такое затруднительное положение, особую Зиббенбюргера. Вы крепки на все».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 «Кто смеет спорить с патриотизмом некоторых лифлянцев?» — сказал насмешливо Шлиппенбах. «Надобно плотину слишком твердую, чтобы удержать разлив его, который, мне кажется, найдет скоро путь и в Москву». «В этом случае ваше превосходительство крепко ошибаетесь», — сказал граф лд «Между нами нет ни одного изменника своему государю».